Глава вторая. Вынырнув из воспоминаний, Ник машинально коснулся висящего на шее амулета и потряс головой, словно вытряхивая из нее печальные мысли. Затем, закончив малый разминочный комплекс, упал на пол отжиматься. Отжавшись, он встал в планку с удовольствием, следя, как мышцы наливаются усталостью и начинают слегка подрагивать. На одиннадцатой минуте, когда руки уже ходили ходуном, он ловко вскочил на ноги и, подхватив белое вафельное полотенце, с улыбкой направился в душ. Он не признавал разрекламированные в фильмах махровые полотенца, предпочитая обходиться или полотенцами из микрофибры, которыми пользовались военные, или и вовсе копеечными вафельными полотенцами из России. Путешественник по своей природе, Ник не любил долго сохнущих вещей и всеми силами стремился улучшить свой походный гардероб. Легче, удобнее, теплее, вот был его девиз особенно касательно одежды. Привычно помывшись раствором горчицы, он расчесал свои густые сильные волосы и убрал их в короткий хвост. От шампуней и магазинного мыла он отказался еще два года назад, когда пару недель жил в походном городке тайских кикбоксеров. Ребята во главе со своим тренером наивно приехали в Вегас, чтобы покорить UFC, Международную бойцовскую лигу. Во время бесед с тайцами Ник с удивлением узнал, сколько химии содержится в привычных шампунях и мыле, и с каким-то нездоровым любопытством попробовал помыться сухой горчицей, разведенной в воде. Он щедро намазывал получившуюся кашицу на тело, следя за тем, чтобы ненароком не коснуться глаз своими горчичными пальцами. Больше всего его смущала не сама смесь, а собравшиеся вокруг уличного душа тайцы, обменивающиеся друг с другом загадочными улыбками не прошло и минуты как он понял зачем собрались тайцы но ему резко стало не до них горчица оказалась ядреной она не просто щипала кожу она горела огнем особенно в области подмышек и паха терпи на ломаном английском кричали ему тайцы она убивать микробы но ник изгибаясь ужом поспешно смывал с себя обжигающую кожу смесь Если бы в тот момент в душе закончилась вода, он, не раздумывая, выскочил бы из кабинки в ее поисках, наплевав на свою наготу. Все, что интересовало его в тот момент, мощная струя воды, которая поможет смыть этот мучительный огонь. «Все кожные паразиты сгорают», объяснял ему чуть позже тренер кикбоксеров. «Питание плохое, много вреда телу». Тогда Ник подумал про себя, что больше не в жизни прикоснется к горчице, но со временем вошел во вкус и полностью заменил всю химию натуральными средствами. Тело и волосы мыл горчицей, зубы начал чистить ирригатором и полюбил аромамасла. Отблагодарив тренера тайца вправкой, миг засобирался дальше. Этот мир был чертовски интересным и подкидывал ему одну встречу за другой. Да и чего не сделаешь, стремясь забыть сосущее ощущение тревоги, которое преследовало его последние два года почти постоянно. Криво улыбнувшись своему отражению, Ник быстро, но аккуратно собрал свой рюкзак, натянул на себя штаны и рубаху и посмотрел на до сих пор дрыхнущего кота. «Котя, подъем!» Черный кот с белой грудкой лениво приоткрыл правый глаз и неохотно посмотрел на Ника. «Пора, дружище!» — Ник, приглашающе раскрыл переноску. «Сейчас направку, а потом в аэропорт. Больше мы в эту комнатушку не вернемся». Кот страдальчески открыл второй глаз, сладко зевнул и потянулся, грациозно прогнувшись в спине. Мягко соскользнув с кресла, он исчез в ванной, а Ник, привалившись к косяку, с интересом принялся наблюдать за своим котом. За 20 лет жизни это был его третий питомец, но Ник точно знал, что это был один и тот же кот. Ник, хоть и родился в России, свою старую родину совсем не помнил. Его семья переехала в Штаты, когда ему почти что исполнился год. Русские мигранты нашли в США то, что так долго искали у себя на родине. Свой дом, лужайку с газоном и, самое главное, не только любимую, но и высокооплачиваемую работу. Отец Ника всю свою жизнь был профессиональным агрономом. У него были ученые степень, сотни научных публикаций, мировая известность в узких кругах и совершенно мизерная зарплата. Почему-то все достижения часового старшего никак не ценились на его родине. И когда отцу Ника предложили должность в ASU, Государственном университете Арканзаса, он хоть и не сразу, но согласился. В Америку переехала вся семья. Отец Ника, брат отца дяди Юрий, мать, две старшие сестры и малютка Ник. На семейном совете было решено поменять фамилию «часовые» на «вотчеры», и взять в ипотеку милый двухэтажный домик недалеко от университета. А спустя всего две недели после переезда в новый дом, в день рождения Ника, в семье Вочеров произошло пополнение. Во входную дверь поскребся тощий кот. При первом же взгляде на решительно настроенный комочек шерсти, сердце мамы, открывшей дверь, дрогнуло, и кот был принят в семью. Отец Ника поначалу ворчал, но, убедившись, что кот Васька ни на шаг не отходит от Ника, сменил гнев на милость и ничуть не пожалел о принятом решении. Особенно через четыре года, когда пьяный Реднок на своем джипе чуть было не сбил Ника насмерть. Все случилось на глазах вотчера старшего. Вечерняя улица была умиротворенно безлюдна, но в следующий момент из-за поворота вылетел джип и понесся прямо на замершего на дороге Ника. Тело отца оцепенело от страха, и все, что он мог, смотреть, как машина, ревят движком, летит на его пятилетнего сына. Но за секунду до удара мелькнула серая тень, и Ник, сбитый с велосипеда котом Васькой, полетел в сторону. Послышался негромкий влажный хруст, и джип унесся прочь, оставляя после себя переломанное тело кота и ребенка, плачущего на газоне. По Ваське тогда, по рассказам отца, горевали всей семьей хотели взять нового котенка но так и не смогли а еще через пять месяцев в дверь двухэтажного дома в кто то поскребся мама ника открывшая дверь сначала шуганула пришлого котенка но потом выронив из рук корзину с бельем со слезами на глазах прижала его к себе материнское сердце было не обмануть все тот же решительно настроенный комочек шерсти и такая худоба будто котенок добирался к ним через несколько штатов На семейном совете, который состоялся сразу же, стоило отцу Ника вернуться с работы, было решено котенка оставить, вот только обе дочери наотрез отказались называть его Васькой. Кота, который первым делом бросился к Нику, решили называть просто кот. Кот умер спустя 10 лет, за неделю до дня рождения Ника. На 15-летнего пацана набросилась бешеная собака, и кот встал на защиту своего хозяина. Ник тогда бежал, что было сил, но не домой, а к соседскому забору, в поисках палки или камня, любого оружия. В итоге, подхватив валяющуюся на газоне биту, спасибо богу и обожающему бейсбол соседу, он помчался обратно и со всей силы врезал бешеному псу по морде. Пацану повезло, он попал в нос и лохматый пес, зубов которого летели ошметки пены, отступил и забился под фургон мистера уайта Но переломанный и разодранный в мясо кот, подаривший Нику драгоценные мгновения, уже не дышал, захлебнувшись кровью из пробитых легких. Как тогда горевали Ник и вся семья. И лишь одна мама хоть и плакала, но нет-нет поглядывала в окно. Мудрая женщина верила, что спустя полгода их дверь поскребется худющий и усталый от дальнего пути котенок. Ник был уже взрослым мальчиком, Пятнадцать лет, как-никак, и не верил в эти женские выдумки, но когда за два дня до Рождества у порога кто-то поскребся, он первый ринулся к двери. Тощий, уставший и черный, как ночь, котенок, с аристократической белой грудкой и преданным взглядом, молча ждал его на крыльце. Ник вынырнул из воспоминаний и с любовью посмотрел на котю. «Расскажи он кому, что этот кот сам ходит в туалет в унитаз и даже смывает за собой» что с легкостью открывает себе кран, чтобы попить воды, и никогда не сыт в тапке, его бы публично засмеяли, а может быть, даже дали по шее, за совсем уж наглое вранье. Но Ник сторонился популярности. Застегнув переноску, он аккуратно повесил ее на плечо и вышел из малюсенькой квартиры, которую он снял вчера вечером. Ему не очень понравился Брайтон-Бич, но вчерашний мастер-класс поправки затянулся до самой ночи и Ник решил не возвращаться в хостел у Таймс-Сквер-Парк. К тому же встреча у него была назначена на Статтон-Айленд в Нью-Джерси, и Ник планировал отправиться туда на автобусе через мост Верацана. Расплатившись угрюмой владелицей дома, Ник вышел на улицу. Внимание, получено задание – оказать услугу мистеру ворону Награда – неожиданная помощь помощников мистера ворона в неожиданный момент. Штраф – проблемы с вылетом из Нью-Йорка привычно сморгнув заребившие перед глазами мошки, Ник посмотрел на свою ладонь, чтобы убедиться, что зрение восстановилось. Удовлетворенно кивнув, рябь ушла, словно ее и не было, он поморщился от запаха гнилых фруктов и бодро зашагал в сторону автобусной остановки. Отец много рассказывал ему про свою родину, в особенности подчеркивая, что Брайтон-Бич — это американизировавшийся кусочек советского союза Поэтому парень с любопытством крутил головой по сторонам. Взяв из газетоприемника бесплатную газету, он прочитал пару объявлений и невольно рассмеялся. Вроде бы текст был русский, но слова английские. «Ищу сдам флэт с двумя бедрум, продам хаус в пригороде». У Ника, всю жизнь прожившего в США и исколесившего всю Америку вдоль и поперек, на Брайтон-Бич возникло странное чувство затхлости. Будто время в этом районе отстало лет на двадцать. Размышляя о застрявшем во времени месте, Ник сам не заметил, как добрался до нужной ему автобусной остановки. Пять минут ожидания, и вскоре он едет по одному из самых грандиозных мостов в мире. Вид Свероцана открывался просто великолепный. Даже Коти и тот вылез из переноски и некоторое время глазел в окно. Потом, впрочем, ему это занятие наскучило, И он скрылся в переноске, где и проспал до прихода Ника по назначенному адресу. Обычно Ник снимал на пару дней какую-нибудь йога-студию и правил людей там, но сегодня его попросили приехать на дом и перевели более чем щедрый аванс. «Красивый домик», — оценил парень трехэтажный особняк и мягко утопил кнопку звонка. Прозвучала приятная мелодия, и дверь открыла не менее приятная девушка в форме гувернантки. «Мистер Уотчер?» «Мы вас ждем, проходите». Ник приветливо улыбнулся и зашел в просторный холл. «В гостиную, пожалуйста». Девушка терпеливо дождалась, пока Ник скинет кроссовки, и повела рукой в сторону прикрытых дверей. Ник благодарно кивнул и вошел в гостиную. Внушительные кресла с золотыми ножками, диван, на котором незазорно было бы расположиться и королю, ореховая мебель, от которой так и веяло стариной. Гостиная внушала. Любой посетитель, оказавшись в этой полной достоинства роскоши, немедленно начал барабеть. Любой, но не ник. Прикольная штука. Парень поднял с журнального столика хрустальную утку и посмотрел сквозь нее на окно. В одно мгновение тысячи солнечных лучей наполнили фигурку изнутри, превратив стеклянную безделушку в настоящую драгоценность. Знаете, в чем ее ценность? в том что она стоит двадцать тысяч долларов с едва заметным сарказмом ответил стоящий у окна мужчина неважно сколько она стоит благожелательно произнес ник возвращая утку на место важно что она наполняется светом скажите а вы правда правите левой пяткой неожиданно спросил мужчина отходя от окна на нем была надета белоснежная рубаха из натурального хлопка и такие же штаны короткий ежек седых волос крепкое мускулистое тело Жестокое лицо, словно высеченное из камня. Правое плечо мужчины было заметно выше левого. Пяткой с улыбкой согласился Ник. Силы рук недостаточно, чтобы поставить кость на место. «А вы долго этим?» Мужчина неопределенно покрутил в воздухе рукой. «Занимаетесь». «Если не готовы сегодня, ничего страшного», мягко проговорил Ник. «Можно провести правку в следующий раз». «Насколько я знаю, сегодня вы улетаете в Москву» проявил необычную осведомленность мужчина. Есть такое, не стал спорить Ник и бесхитростно добавил. Хочу посмотреть на родину своих родителей. Тогда не будем откладывать на потом, мистер вотчер Седой мужчина, видимо, принял решение и решительно направился в центр гостиной, туда, где на месте скатанного в рулон ковра лежал йоговский коврик. Меня зовут Майкл ворон и я готов к процедуре. Ну, тогда снимайте рубаху, сэр. «И ложитесь на коврик», — улыбнулся Ник. «И предупредите ваших родных, чтобы не пугались, если вы будете кричать. А вы, парень профессиональным взглядом осмотрел тело мужчины, вы точно будете орать».